Глава 17. После утренней встряски Артур стал приходить в себя. Его ошалелый от событий предыдущего дня мозг успокоился. К тому же, обнаруженный внутримат с готовностью выдал ему пластиковую чашку с жидкостью, которая поразительно, однако не на все сто отличалась от чая. Принцип работы внутримата был очень интересен. При нажатии кнопки напиток производится мгновенное тщательное обследование вкусовых сосочков субъекта и спектральный анализ его метаболизма. Затем через нервную систему во вкусовые центры мозга субъекта запускаются слабые пробные сигналы, чтобы предложенный напиток, как говорится, хорошо пошел. Вместе с тем совершенно непонятно, зачем все это делается, потому что машина неизменно выдает чашку жидкости, которая поразительно, однако не на все сто отличается от чая. Нутримат разработан и выпускается кибернетической корпорацией Сириуса, чей отдел жалоб и рекламации занимает всю площадь суши первых трех планет системы. Артур нашел напиток освежающим. Он вновь перевел взгляд на экраны и с любопытством посмотрел на очередные несколько сотен миль бесплодной серой равнины. Внезапно ему пришла мысль задать вопрос, который давно уже подспудно грыз его. А это не опасно? Магратая мертва пять миллионов лет, терпеливо разъяснил Захат. Здесь даже привидения давно степенились и семьями обзавелись. Тут в рубке родился странный звук, словно бы издалека доносился звон фанфар, приглушенный и призрачный. А вслед за ним раздался голос, такой же приглушенный и призрачный. "Приветствуем вас. К ним обращались с мертвой планеты". "Компьютер!" заорал Библ Броккс. "Слушай тебя, старина. Что это во имя протона? Всего лишь запись, сделанная пять миллионов лет назад", -с", сказал Форд. "Она продолжается". В очень любезном, почти обворожительном голосе сквозила легкая угроза. "Вы слушаете это объявление в записи, потому что боюсь, в настоящее время Здесь никого нет". Коммерческий совет Магротеи благодарит вас за визит. Глаз древний Магротеи звопил зафат. Хорошо, хорошо, раздраженно отмахнулся Форт и приносит свои извинения. В данный момент планета временно закрыта для бизнеса. Спасибо за внимание. С вами свяжутся при первой возможности, если после сигнала зумера вы назовете свое имя и координаты планеты приписки. Раздался короткий гудок, потом наступила тишина. Они хотят от нас отделаться. нервно произнесла Триллиан. Что будем делать? Это всего лишь запись, ответил Библ Броккс. Продолжаем путь. Компьютер, ты усек?» «Усек», Бодро отрапортовал компьютер и наддал скорости. Не прошло и секунды, как вновь зазвучали фанфары, а за ними голос. Позвольте заверить вас, что о возобновлении нашей деятельности будет извещено заранее. Нотки угрозы стали реще. Пока же благодарим клиентов за проявленный интерес и просим удалиться. Немедленно. Артур оглядел напряжённые лица спутников. Может нам повернуть? робко предложил он. Тихо, прошептал Захат. Чего бояться?» А почему же все так встревожены? Не встревожены, а заинтригованы, нервно выкрикнул Захат. Компьютер, начинай спуск в атмосферу и готовься к посадке. На этот раз фанфары были явно излишними, и голос обжигал холодом. Мы чрезвычайно польщены вашим неудержимым интересом и с удовлетворением сообщаем, что в качестве дополнительной услуги для самых рьяных клиентов отправляем навстречу вам ракеты с атомными боеголовками. Надеемся быть вам полезными в загробной жизни. Благодарим за внимание. Голос умолк. "Ох!" вырвалось у Трилиан. "Да?" протянул Артур. "Но?" Ну", спросил Форд. "Послушайте," сказал Зафот. «Чего вы всполошились, когда вас не дойдет, что это обычная запись, сделанная к тому же пять миллионов лет назад. Нас это не касается." "А ракеты?" тихо заметила Триллиан. "Какие ракеты? Не смеши меня." Хлопнув Заффу по плечу, Форт указал на экран заднего обзора. За хвостом корабля несли сквозь атмосферу два серебряных дротика. Увеличенное изображение показало две здоровенные и до неприличия реальные ракеты. "Боюсь, что они нас все-таки таки догонят", произнес Форт. Зафф изумленно уставился на экран. "Потрясающе", вымолвил он. "Кто-то там внизу пытается нас достать. Потрясающе." сказал Артур. Разве не ясно, что это значит? Ясно, разумеется. Мы все погибнем. Да, но помимо того, помимо мы на что-то напали, ликующий воскликнул Зафат. По-моему, это на нас напали. С каждой секунды ракеты приближались. Они вышли прямо на курс, и теперь на экране были видны лишь боеголовки. Между прочим, любопытно, сказала Триллиан. Что мы собираемся делать? Ну, мы, э, предпримем какой-нибудь маневр». В голосе Зафода внезапно зазвучала паника. Компьютер, какой маневр мы можем предпринять? Боюсь, никакого, ребята. Система управления кораблем парализована глушителями, бодро объяснил компьютер. Начинаю отсчет. До попадания 45 секунд. Зовите меня просто Эдди, если вам так будет легче. Зафод попытался решительно сбежать сразу в нескольких направлениях. Так, вскричал он, а нужно взять управление на себя. А ты умеешь управлять кораблем?» Вежливо поинтересовался Форд. Нет? А ты? Тоже нет. Триллиан? Не умею. Чудесно, с видимым облегчением произнес Зафад. Будем управлять сообща. И я не умею, решил напомнить о себе Артур. Неудивительно, едко заметил Зафад. Компьютер, включай систему ручного управления. Милости прошу, сказал компьютер. В стене откинулись панели, и из недра корабля появился огромный, неимоверно замысловатый пульт. Рукоятки кнопки, рычаги и переключатели которого были затянуты целлофаном. Ими явно еще ни разу не пользовались. Глаза Зафоды дико забегали. Хорошо, Форд, твердо приказал он. Полный назад и 10 градусов вправо. Или еще что-нибудь? Удачи вам, парни, бодро вставил компьютер. До попадания 30 секунд. Форд прыгнул к пульту и ухватился за первые попавшиеся рычаги. Корабль со страшным ревом встал на дыбы и судорожно задергался, пока маневровые двигатели потянули его в разные стороны. Порт отпустил половину рычагов. Корабль сделал крутой вираж и помчался навстречу ракетам. Почти тут же Зафот с яростью ударил по какой-то рукоятке. Та сломалась, и корабль камнем полетел вниз. Экипаж швырнуло на стену. Фордовский экземпляр путеводителя врезался в пульт и громко стал перечислять для удовольствия всех желающих. лучшие способы контрабандного вывоза из Антары желез внутренней секреции антаровских длиннохвостых попугаев. Эти отвратительные на вид железы, нанизанные на деревянные шампурчики, служат деликатесной закуской к коктейлям, и многие очень богатые идиоты с радостью платят огромные деньги, чтобы произвести впечатление на других очень богатых идиотов. Именно в этот момент один из членов экипажа ушиб локоть. В остальном же, как было сказано ранее, смертоносный ракетный удар никому не повредил. Повторяем. Экипаж в полной безопасности. До попадания двадцать секунд, объявил компьютер. Так включи двигатели, взревел Форд. О, разумеется, старина, ответил компьютер. Заработали двигатели, корабль плавно развернулся и вновь устремился навстречу ракетам. Компьютер запел. Когда идешь на грозу, глусаво выл он. Не смей склонять головы. Зафут заорал, чтобы тот заткнулся, но его голос потонул в страшном грохоте. который со всем основанием можно было назвать предвестником неминуемой гибели. Пение вои се ветра и тьмы выводил Эдди. Грозные ракеты мчались на корабль. Они занимали уже почти весь экран. По невероятной счастливой случайности, они, не успев скорректировать курс в соответствии с удорожными рывками Золотого сердца, прошли прямо под ними. А в конце грозы небо в золотых лучах льют птицы трели в бархатных ночах. Уточненное время 15 секунд. Ракеты сделали крутой вираж и вновь устремились в погоню. Вот так, значит, слух подумал Артур. Сейчас мы неминуемо погибнем, да? Пожалуйста, не надо так говорить, попросил Форд. Не склоняй головы перед бурей, заливался Эдди. Неожиданно Артура осенило. Он подошел к пульту управления. А почему мы не включаем невероятностную тягу? Ты верно спятил, парень, стараясь перекрыть шум, ответил Захат. Если ее не запрограммировать, знаешь, что может быть? А какая разница? прокричал Артур. Сердце надежды храни огонек Так кто-нибудь объяснит, почему нельзя включить невероятностную тягу, истерически закричала Триллиан. И никогда не будешь одинок. «Пять секунд. Я счастлив, что узнал вас, друзья, и никогда не будешь одинок. Я спрашиваю, завопила Триллиан. Кто-нибудь? Потом все исчезло в адском грохоте и умопомрачительной вспышке.